Глава 25 За прошедшие дни я повидал много всякой страшной хрени и справлялся с ней в меру успешно, но этот звук, этот звук заставляет волосы встать дыбом по всему телу. Так, наверное, чувствовали себя первые пещерные люди по ночам, когда слышали крики хищников в непроглядной темноте. Это абсолютно иррациональное ощущение. Противника еще даже не видно, но смертельную угрозу я чую превосходно. То, что таится где-то там, может прибить меня, как комара. Стараясь не совершать резких движений, подползаю к углу мотеля, чтобы взглянуть на источник шума. В руках дробовик, спешно заряженный бронебойными патронами. Он придает хоть немного уверенности. Однако стоит мне увидеть причину тревоги, как ружье в руках теряет весь свой грозный ореол. Потому что воевать вепрям против этого – все равно, что щекотать мегалодона в надежде, что он умрет. В первую секунду я никак не могу даже ухватить его форму, потому что существо размером с карьерный самосвал имеет то ли три, то ли четыре пары конечностей – и двигается абсолютно противоестественным образом. Оно не переставляет лапы, а будто выстреливает ими вокруг себя в произвольном порядке и не переносит на них вес, а перетекает из точки в точку. Всю черно-багровую шкуру твари покрывают рытвины, шишки и какие-то шевелящиеся не то волоски, не то отростки. На спине, как загнутые лезвия косы, Топорщатся острые шипы. Позади извивается такой же острый, но при этом гибкий и длинный хвост. Вишенкой на этом торте из детских кошмаров сидит асимметричная чудовищная харя. Полдюжины глубоко посаженных белесых глазок, огромная пасть, разрез который уходит куда-то к шее, и неровный частокол клыков. В общем, глядя на эту хтонь, Хочется молиться на всех языках и всем богам сразу. Просто, на всякий случай. Я пытаюсь дотянуться до монстра оценкой, и мне это даже удается. К сожалению. Бета Крайтакс. Ранг. Квазар. РБМ. 813 единиц. Статус. Адаптируется. Восемь, мать, его сотен рейтинга боевой мощи. Бета! У этого где-то есть альфа! Чудовище вздрагивает всей колоссальной тушей и становится гораздо более возбужденным. Сука! Оно оценку что ли засекло? Край так с молниеносно добирается до бара, а его когти пробивают припаркованные мотоциклы. Похоже, это рождает искру в полупустом бензобаке, потому что один из них взрывается. Да только плевать, эта зубастая срань хотела на взрыв. Она даже не чешется. Несколько металлических фрагментов бессильно стучат по бугристой шкуре. Мощнейший удар хвостом сносит все оставшиеся чопперы вместе с пикапом. Машина с грохотом пролетает больше 50 метров — и падает на крышу мотеля, ломая перекрытия и стены. Грохот стоит дикий. А из бара прямо в морду твари бьет неровная автоматная очередь. К моему огромному удивлению. Это еще что? Секачи молоток смогли освободиться? Пули рикошетят от крепкого покрова и свистят прочь. Край такс подобное неуважение воспринимает весьма близко к сердцу. Молниеносный прыжок, и он вламывается в здание, вынося весь фасад. Обилие когтистых лап раздирает постройку на части. Слышится панический вопль, а за ним окровавленное человеческое тело вылетает наружу и с влажным шлепком стучит в выжженную землю. Приглядевшись, я понимаю, что это очередной испанец. Сверкает догадка, его поставили следить за пленниками, чтоб больше никто не сбежал, и он исправно нес службу, пока мы убивали друг друга. Большая часть костей в его теле переломана, я вижу торчащие фрагменты и слышу приглушенное бульканье в горле бойца. Тот лежит, как упал, раскинув в стороны исковерканные конечности. Крайтак с таким же прыжком приземляется над ним, и дальнейшее я могу назвать только игрой кота с пойманной мышкой. Зубастая погонь аккуратно тыкает в испанца коготками, заставляя того вопить от боли. И все это время на ее морде светится злая радость. Она нажимает чуть сильнее, отделяя одну конечность. Пронзительный крик становится оглушающим. Еще одна отрезанная нога, и через несколько секунд звук стихает. Возможно, жертва потеряла сознание, возможно, умерла от болевого шока. Стремительный удар сверху, и громадная лапа оставляет от тела только алое влажное пятно на земле. Я надеюсь, что этим уродец удовлетворится. Но тот вновь прыгает на бар, заставляя все здание рассыпаться на части. Грохочут сминаемые перекрытия, и в лапах твари извиваются два пленника. Фрэнк и Эдди. Орут не так, что у меня уши закладывает. А дальше... Есть такая невзрачная птичка, известная в Америке под названием жулан. А у меня на родине как сорокопут. Примечательна она тем, что насаживает свою добычу больших насекомых, грызунов и мелких птиц на шипы растений, колючую проволоку и так далее. Натуральный пернатый маньячелла. Так вот, Крайтекс явно большой ее почитатель, потому что он вздергивает обоих мужиков и аккуратно накалывает на лезвие со своей спины. Лапы упадали длинные, легко дотягивается. Молоток и сикач оказываются насажены на шипы. Еще несколько мгновений, и они обмикают. Надеюсь, этот кошмар закончился для них. Монстр радостно топчется по телам Карлоса и его дружков, оставляя от них кровавые кляксы. А потом ему это наскучивает, и он уносится прочь со скоростью хорошего автомобиля, забирая с собой приколотых жертв. Я сползаю вдоль стены и прикуриваю, не сразу сумев выбить огонь подрагивающей рукой. Против этого у землян сейчас нет шансов. Ни у кого. Ни у меня, ни у покойного Карлоса. Черт. Уверен, что даже танковая дивизия Крайтаксу нипочем. Максимум заставит немного напрячься. С каждой затяжкой во мне крепнет решимость набрать достаточно силы, чтобы выбить эту клыкастую мразь прочь с моей планеты, чтобы следующая наша встреча стала для нее последней. Затушив бычок о землю, аккуратно подбираюсь к разрушенному бару. Если даже там и было что-то полезное, сейчас все это скрыто завалами из досок, камней и мусора. В глубине виднеется окровавленная женская рука. Вход блокирует здоровая кирпичная горка, и я обхожу здание по периметру. Включив фонарь на револьвере, заглядываю в темноту подвала сквозь то самое окошко, из которого еле вылез. Перекрытие сложилось внутрь, засыпав обе комнаты обломками, но прямо рядом с проемом имеется пустота метра 3 на 3. Грязная, усеянная кирпичами, но свободная. До утра еще около 6 часов. Сна ни в одном глазу, спасибо второму дыханию. Но вот безопасное местечко мне нужно, если хочу заняться собственным развитием. А я хочу. Чертовски хочу. Убираю в кольцо всю лишнюю одежду и снаряжение, после чего с неохотой ввинчиваюсь в знакомое узкое пространство. В памяти до сих пор свежи воспоминания о том, как застрял и с каким трудом вылез. И все же лежать в доступном для любого хищника месте я не собираюсь. Сейчас в голове не стучат эмоции вперемешку с подгоняющим дедлайном, а потому обратный процесс дается легче. Больно, тяжело, приходится постараться, но в конечном счете я падаю на пол, подняв облако пыли. Да и хрен с ней. Здесь кое-как забиваю проем брикетом с овсом, оставшимся у меня для Чарли. Интересно, как он там? Выжил ли? Ужинаю холодными консервами, чтобы не разжигать огонь, запиваю водой, после чего стелю под голову смотанную в комок рубаху и начинаю неприятный процесс. Варианта у меня два. Повышать параметры или открывать новые способности в талантах. Те весьма привлекательны, особенно управляемая пуля. Однако они, в отличие от параметров, не способны подарить мне бонусные способности за прорыв предела. Если, конечно, эта тенденция сохранится, и меня кто-то еще не обошел. Почти уверен, что ловкость уже забрали. Тот же Карлос, но все равно это мой основной показатель. Он влияет на скорость а в ней лежит мое спасение. Да и без относительно бонусов нужно повышать фундамент. Именно на нем строится все остальное. Параметры влияют на эффективность всех моих способностей. Повышу ловкость, автоматически улучшатся спорт, гибкость анкройла и усиленный выстрел. Чтобы заполнить три оставшиеся звезды, требуется потратить восемь 479 единиц арканы. Мышцы вновь переживают худшую тренировку на свете. Их скручивает, колет и тянет. Судороги заставляют меня дергаться, как припадочного. Пляска святого егеря. «Приходите все посмотреть». Я выжат до капли, но перед глазами бежит алый текст. «Ваш параметр ловкости...»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 Содержит способность Глайд. Требует ловкость Д. Выносливость Д. Резонанс Д. Активная. Расходует 500 единиц арканы. Ступень Д. Позволяет проскользить по горизонтальной поверхности с ускорением в 286% в выбранную точку на дистанции в пределах 15 метров от вас. В процессе движения вы частично теряете заметность. Я в шоке, потому что это сразу поднимает волну вопросов. Каким макаром тогда Карлос сравнялся со мной по скорости? Добыл схожую со спортом способность? Или у него от класса что-то шло в талантах? Однако в глубине я рад, потому что глайд — то, что мне нужно. Повышенная мобильность серьезно увеличит мои шансы на выживание, даже если цена у нее кусается. Два использования и привет. Надеюсь, развитие резонанса поправит это дело. Еще 8500 сгорают на костре саморазвития. Ваш параметр резонанс повысил свою ступень с Е e до Д. Вы первый человек на Земле, который пробил пределы этого параметра. В качестве награды вы получаете случайную способность на основе резонанса. Еще один синий диск на полу. Содержит способность ⁇ Контроль арканы ⁇ Требует ⁇ Интеллект ⁇ Д ⁇,⁇ Выносливость ⁇ Д ⁇,⁇ Резонанс ⁇ Д ⁇,⁇ Пассивная ⁇⁇ Ступень ⁇ Д ⁇ Повышает ваш контроль над арканой что снижает стоимость активации способностей на 26%. С вероятностью 4% активация способности может вызвать кратковременный форсаж энергетического ядра, что вернет вам 50% затраченной на нее арканы. С трудом сдерживаюсь от шумного ликования. Гребаный джекпот! И пусть обе способности пока не активны, мне еще нужно повысить выносливость и интеллект, однако леди удача сегодня оказалась щедра. С увеличением ступеней ловкости и резонанса спорт теперь ускоряет меня на 129%. А это реально хороший прогресс с изначальных 75. Укрепленное ядро же вырабатывает аркану на 45% быстрее. Полный столб грязной арканы, он подрос до 3000, заполнится за 120 минут. Если тенденция сохранится, то следующая ступень в резонансе принесет мне еще 4000 арканы, доведя общее значение до 7. Правда, когда это еще будет? Итак, прокачка двух ступеней заняла суммарно почти 4 часа. Я оказался прав. Чем дальше, тем больше требуется времени. Последний апгрейд делаю, затратив еще 2500 единиц арканы. Повышаю ступень самой первой способности, взятой из талантов. Усиленный выстрел. Требует ловкость Е, восприятие Е, резонанс Е. Активная. Расходует минимально 150 единиц арканы. Ступень Е.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 а то даже на еще одну аптечку не хватит. Позывной. Егерь. Класс. Стрелок Гелиада. РБМ. 136,4. Ранг. 0. Количество арканы. 2683. Характеристики. Параметр. Сила. Ступень Е. Звезд. Нет. Ловкость. Ступень Д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 Задача на ближайшее время набить арканы, чтобы прокачать еще два параметра и отыскать ракету. Надеюсь, этот обормот еще жив. С этими мыслями я карабкаюсь сквозь окно. Процесс дается гораздо легче за счет автоматически улучшенной гибкости анкройла. И вскоре подхожу к площадке, где бушевал крайтакс Ну, надо же!